Глава семьдесят четвертая. «Занят», — улыбнулась я. «На какое-то время», — ответила мне улыбкой Тата, «а вообще он очень ручной». Моя сползла с лица. «Ручной?» — задышала я чаще. «Да», — кивнула она настороженно. «И это очень хорошо. Мы воспитываем сейчас детей в как можно больше близости со всеми членами семьи, чтобы наши гадкие гены не имели возможности прорасти» медведи это не касается, но все равно я радуюсь, когда дети с таким удовольствием проводят время на руках. А обычно не так? Я едва не задохнулась от стыда, снова надумываю себе себя черти что, не разобравшись. Мое племя обычно без мам растит детей в общих яслях, и это не делает их характер лучше, они откровенно дичают. Интересно, а у медвежат много отличий? Я отодвинула стул, усаживаясь так, чтобы видеть Рона. Достаточно. Изначально медведи самая крепкая генная мутация, человеческая часть в них доминирует. считается, что они планировались с кем-то вроде лидеров. чистокровные волки интуитивно их очень боятся. Я слушала позабыв о завтраке, а тата продолжала. Мы изучаем самих себя, и это было неизбежно, потому что человеческая пытливость свойственна нам в полной мере. Но исследовательский отдел Варлову или не очень большой. Пока что ищем варианты сотрудничества с другими центрами. Тата опустила взгляд, притягивая чашку. Как Кай? Позволила я себе поинтересоваться, запоздала, понимая, что последний ее грустный взгляд был о нем. Когда я случайно увидела, как он вчера оборачивался на террасе, показалось, что я в каком-то фильме ужасов. И дело не в том, что я видела только, как оборачивался Рон. Кай оборачивался сначала в какой-то уродливый скелет, обтянутый мышцами и розовой кожей. Даже Эйден смотрел на это с застывшим лицом. Кай явно мучился. «Нормально», — улыбнулась грустно Тата. «Мы позавтракаем и оставим тебя в покое». «Вы совсем меня не беспокоите?» — скинулась я, чувствуя, как горят щеки. «Просто ты столько времени жила одна, не переживая, все нормально». «Я оставлю тебе номер, сможешь позвонить в любое время, если что-то понадобится. Поэтому чувствую себя спокойно». И Тата коротко сжала мое запястье. Эйден оставил новую карту для твоего мобильного на столе. Указала взглядом на край разделочного стола. Проследив ее взгляд, я обнаружила записку, придавленную моим телефоном. Поскольку он уехал, перевела я взгляд на Уилла. Ночью. «Если что-то случится...» «Я дам тебе знать, обещаю». «Спасибо». Совсем стушевалась я, переводя взгляд на сына. Рон беззаботно исследовал новую интересную поверхность, зарываясь в нее носом. «Вы с Эйденом очень похожи», — вдруг сказала Тата. «Оба сами по себе». Я подняла на нее взгляд, понимая, что она сейчас обозначила главную нашу проблему. Эйден вчера сказал, что ему все равно, на мое мнение». И хотя я видела, что это не так, было неприятно. Когда Тата с уилом ушли, я обнаружила, что меня по-прежнему охраняют. Во дворе остался знакомый мужчина, которого не раз видела в саду дома в Смиртоне. Вот так вернулась я к крону с террасы. «Эй, ты вообще мне собираешься помогать? Куда молоко будем девать?» Уговаривать дважды не пришлось, Ирон как ни в чем не бывало, принялся есть. Мы удобно устроились в кресле перед нимым камином. Душу наполнила тоской. хотелось съежиться на этом кресле и никуда не выходить, пока Эйдан не вернется. В этом доме мне не было так же солнечно и легко, как в том, что остался в смиртоне. Здесь тишина больше напоминала настороженное затишье. Я говорила Эйдену, что мне нравится его дом, но наверное это было не так. Или без Эдаа тут было слишком пусто. Я поднялась с Роном и вышла на террасу, скидывая с себя давящее одиночество. На улице было тихо и пахло соснами. Пол уже припорошило порции сухих иголок. В Чаще слышались трели птиц, и ничто не предвещало звонка, который вдруг разорвал эту тишину. Рон встрепенулся в перевязи, а я вытаращилась на имя абонента, не в силах нажать на кнопку ответа и прекратить мучение старенького аппарата. «Алло?» Кое-как прохрипела в трубку. «Ари!» – послышался голос матери, такой же, как и год назад, когда она интересовалась мной последний раз.